717. Ноябрь 5. Не бывая следствий без их породившей причины. Если что-то происходит вокруг, что-то упорное, длительное и сопротивляющееся воле, значит, и причина была соответствующей. Не можем освободить от кармических следствий, пока не исчерпнут они себя на своем породителе. Единственный путь освобождения от них это подняться духом над ними настолько, чтобы вибрации их уже не затрагивали сознание. Поразительный пример такого подъема можно привести из далекого прошлого, когда облитые смолой и сжигаемые первые христиане пели с просветленными лицами, и в восторге озарения священные гимны уже не чувство физической боли. Но это случаи редкие и исключительны. И все же в жизни обычной сегодня, следуя этому изумительному примеру возвышения духа над ужасами внешних условий, можно не поддаваться воздействию тяжких ударов судьбы, как бы поднимаясь над ними и пребываясь с сознанием в сферах иных. Как же иначе сохранить спокойствие и равновесие духа, если содрогаемся и приходим в отчаяние от каждой противной волны беспокойного моря людского?